6. Джонни сидел в каюте принцессы Виктории в Слэйнской гавани, ожидая, когда пароход поднимет якорь. Его камердинер поставил чемоданы под койку и удалился в свою каюту. Пароход слегка покачивало, и из открытых иллюминаторов слышались печальные гудки еще одного судна, которое пробиралось на место своей стоянки в гавани. Наверху на палубе раздавался топот ног и время от времени свистки. Вдали мерцали огоньки Слейна, пробивая сквозь тьму. Из иллюминатора тянуло ветерком, и длинное пальто Джонни, висевшее на двери, раскачивалось взад и вперед. Легкий саквояж, который камердинер положил на стул, мягко соскользнул на пол. В глаза бросился прикрепленный к нему ярлык «Капитан Бродрик. Назначение Лондон». «А что потом?» Джонни пошел плечами. «В Лондон!» а потом еще дальше, совсем далеко. Он едва помнил, как прошли последние недели, и совсем плохо представлял себе, как, наконец, очутился на борту принцессы Виктории. Он написал множество писем. Это главное, что сохранилось в его памяти. Сидел за конторкой деда в библиотеке в Клон мире и писал письма всем, кого знал, письма, в которых просил прощения у родных и друзей. Для чего он это делал? Он и сам не знал. Не мог вспомнить. Но то, что письма были написаны и отправлены, было таким же очевидным фактом, как и то, что теперь он находился на борту принцессы Виктории, потому что ответы на некоторые из них лежали возле него на койке. Пароход, направлявшийся вниз по течению, снова загудел печально и настойчиво. Джонни встал, закрыл иллюминатор и потянулся к фляжке, лежащей в кармане пальто. До полуночи оставалось еще пять часов. А потом «Прощай, Слейн, прощайте, родные края, страна туманов и слез! Вперед, к тому окончательному месту назначения, которое ведомо одному лишь Всевышнему!» Джонни взял наугад одно из писем. Оно было от его зятя Билла Эйра из Истфери. «Мой дорогой Джон, благодарю тебя от всего сердца за твое милое письмо, за твою доброту и внимание». «Я глубоко сознаю свою вину, я грешен перед тобой в том, что не сочувствовал тебе, не молился за тебя, человека, который подвержен стольким соблазнам. Не проходит и дня, чтобы я не молил Всевышнего о помощи, дабы я мог наставить тебя на путь истины. Молюсь о тебе неустанно. Упаси меня, Бог, от того, чтобы я перестал это делать». Теперь, дорогой мой Джонни, не сочти меня бесцеремонным, если я буду умолять тебя во имя Господа Бога нашего, во имя спасения твоей души, во имя будущего, во имя всего, что тебе дорого воздержаться от разрушителя тела твоего и души, спиртного. О мой, дорогой Джонни, меня охватывает дрожь при мысли о том, что с тобой может случиться страшное несчастье, которое приведет тебя к бесславному и безвременному концу. У меня нет слов, способных передать, какие страдания я испытывал во время моего последнего визита в Клонмир, думая о твоих родных и видя, как стремительно ты движешься к концу, о котором страшно и подумать, когда я наблюдал ужасное возбуждение, владевшее тобой в те дни. Я уверен, что ты не обидишься на то, что я здесь написал. Мой дорогой Джонни, вручая тебя по печенью нашего небесного отца, моля его о милости к тебе, остаюсь твоим любящим Шуриным». Бил Эйр. Джонни отбросил письмо в сторону и сделал еще один глоток из фляжки. Затем взял следующее письмо. Оно было от Генри. «Милый мой, дорогой Джонни, у меня был долгий разговор с дядей Вилли Армстронгом о тебе и вообще о делах в Вене. Это особо может уехать отсюда, в Америку, если только Джек Донован и отец Хилли ей позволят. Однако я серьезно опасаюсь, что эти два человека затеяли серьезную игру. «Они хотят, чтобы ты женился и стал католиком, а сами тем временем приберут к рукам имение. Ты можешь на меня сердиться за то, что я это пишу, можешь сердиться также и за то, что я умоляю тебя, как твой брат и друг. Попроси Джека Донована и его сестру освободить лодж. Я хочу, чтобы он уехал отсюда. Если же нет, пусть держится от тебя как можно дальше. Прошу тебя и умоляю, перестань пить. Все будет хорошо, если ты это сделаешь». «Нельзя взрывать в землю те многочисленные таланты, которыми наградил тебя Господь. Возьмись за дело, старина, и сделай счастливыми себя и всех твоих друзей, а их у тебя немало». Там было еще много в этом же духе, но Джон отложил письмо в сторону и взялся за третье. «Я виделся с Кейт Донован, и она согласилась уехать через несколько месяцев. Я не заметил никаких признаков того, что она находится в положении». «Донован заявил, что согласен на любое предложение, которое тебе угодно было бы сделать. В отношении его сестры я предлагаю, что в первую очередь их необходимо удалить из Дунхевиана И нужно, чтобы ты уполномочил меня или своего брата оплатить их расходы на проезд в любое место, которое им угодно будет выбрать в качестве своего места пребывания. И когда я услышу, что они туда прибыли, Генри или я сообщим им от твоего имени, какое содержание ты готов им назначить». Нет нужды объяснять тебе те соображения, которые вынудили меня поступить таким образом. Наилучший способ избежать скандала — это отослать заинтересованное лицо прочее с того места, где он может этот скандал учинить. Твое собственное отсутствие будет, однако, более всего способствовать предлагаемому разрешению вопроса. Я все больше убеждаюсь в том, что тебе следует побыть некоторое время вдали от дома. Поверь мне, дорогой Джонни, что я всегда твой, Вильям Армстронг. Как они должны быть счастливы! В глубине души думал Джонни, что избавились от него. И как прекрасно и благородно поступил он сам, убежав от ответственности, словно крыса, и предоставив другим расхлебывать то, что он натворил. Он просто герой, этот капитан Бродрик, еще недавно, и склон мирского замка, что в Духенвейне. И вот, наконец, жемчужина всей этой корреспонденции, письмецо от тетушки Элизы. «Дорогой Джонни!» «Не огорчай меня и не говори со мной так, словно мы должны за что-то прощать друг друга. Уверяю тебя, я с радостью сделаю все, что угодно, только бы ты был счастлив». «Подозреваю, что ты сейчас встревожен в связи с какими-то романтическими делами, что и заставляет тебя писать в таком стиле. И я только желаю, чтобы дама, которую ты почтил своей привязанностью, разделила твои чувства ради всех нас. Я просто не знаю, как тебя благодарить за подарок». «За сто фунтов и за то, что ты простил мне старый долг в триста фунтов. Я всегда считала, что ты самый добрый и благородный из всех моих племянников, и чем дальше, тем больше укрепляюсь в этом мнении. Да пребудет с тобой моя любовь, и еще раз благодарю тебя за твою доброту, твоя любящая тетя Элиза». Джонни засмеялся. «Самый добрый и благородный из всех ее племянников». Он собрал все письма в кучу и швырнул их в угол каюты. кто-то постучал в дверь. «Если вы хотите размяться и съехать на берег, последняя шлюпка сейчас отходит», — сказал из-за двери Стюарт. «Она привезет лоцмана около одиннадцати, так что с ней вы сможете вернуться». Джонни оглядел унылую, мрачную каюту, в которой ему предстояло провести 48 восемь часов. «Благодарю вас», — сказал он. «Я воспользуюсь этой возможностью». Огоньки Слейна приветливо мелькали вдали, и Джонни, глубоко засунув руки в карман, и думал об одном письме, которое он не написал и на которое, соответственно, не получил ответа. Что он мог ей сказать? «Разве молчание — это не лучший способ выразить свои чувства?» С того утра, когда он посмотрел на нее в библиотеке, и она поняла его и вышла из комнаты, они больше ни разу не виделись наедине. «Прошел весь день...» Потом ночью, на утро она уехала, и ничего не было сказано. Все они разъехались. Кэтрин с Генри, Билл Эйр, крестный, и слова, которые он хотел сказать, так и не были произнесены. Помощь, которую он так жаждал получить, так и не было ему оказано. Капитан Джон Бродрик. Место назначения Лондон. Стоя на набережной, он пытался представить себе, как она сейчас сидит в гостиной. «Вестгроуф». Может быть, играет на фортепиано. А Генри сидит в кресле у камина и слушает. Джонни пошел вперед, не думая о том, куда направляется. Глядя прямо перед собой, по привычке расталкивая людей, он сам, не зная, как оказался напротив ее дома. Занавеси были задернуты. Сквозь ставни пробивался тонкий луч света. Он стоял, засунув руки в карманы, глядя на двери. По улице проехал кэп. Вдали слышались обычные речные звуки. Где-то били склянки, раздался свисток парохода. Он подошел к двери и взялся за дверной молоток. Через несколько минут дверь открыл Томас. Он смотрел на Джонни, не узнавая его. «Миссис Бродрик дома?» — спросил он. Томас испуганно вздрогнул и открыл дверь пошире. «Я вас не узнал, сэр», — проговорил он извиняющимся тоном. «Нет, мистера и миссис Генри дома нет, они обедают в гостях». «Ладно», — сказал Джонни, — «это не имеет значения». «Не хотите ли зайти и подождать, сэр? Они придут, наверное, часов в десять. В гостиной так тепло и славно, там растоплен камин». Джонни колебался. Даже здесь, стоя на пороге, он чувствовал, как его охватывают мир и покой этого дома, его доброта, его теплом. «Может быть, я и зайду, Том», — медленно проговорил он. Дворецкий проводил его в гостиную, помешав огонь в камине и прибавив света, в лампе удалился. Джонни подошел к креслу брата и сел. Напротив стояло кресло Кэтрин. Там она сидела, прежде чем выйти из дома. На обивке все еще сохранился отпечаток ее тела. На скамеечке возле камина лежала ее работа и книга, которую она читала. В уголке кресла виднелась крохотная игрушечная овечка. У нее на коленях, должно быть, сидела дочь, и она показывала ребенку эту игрушку. А Генри сидел, спокойно откинувшись, в том самом кресле, где теперь сидел Джонни и любовался обеими. Потом, наверное, пришла няня и взяла девочку, чтобы уложить ее спать, а Кэтрин, пододвинувшись поближе к огню, взяла работу и стала разговаривать с Генри, расспрашивая его о том, как прошел день. Потом они отправились наверх, чтобы переодеться к обеду, Генри, наверное, ворчал от того, что ему не хотелось переодеваться, однако в душе был доволен, но он всегда охотно ходил в гости, если предоставлялась возможность. На Кэтрин, наверное, было белое платье. Такое же, как то, в котором она была в тот вечер в «Клон мире и прежде чем выйти из дома, она, наверное, заглянула в гостиную, чтобы проверить, убавлен ли в лампах огонь и на месте ли каминный экран. Он словно видел ее. Вот она стоит у двери. Свет лампы мягко освещает ее волосы. На плечах у нее мантилия. И, уходя, она оставит в комнате частичку себя. Неуловимый аромат, благословенный покой своего присутствия, который он ощущает и сейчас, сидя в кресле, ему не принадлежащим. Но что толку сидеть здесь? Ведь он должен ехать туда, на ту сторону воды, с тем, чтобы долго не возвращаться. Месяцы, а может быть и годы, Что толку сидеть в этом доме, ведь это не его дом. Он встал и оглядел комнату в последний раз. Тронул рукой фортепиано. Оно принадлежит ей. Вот клавиши, к которым прикасались ее пальцы. Джонни подошел к ее письменному столу увидел, как там все аккуратно: стопки гладкой белой бумаги, красное перо. Ему захотелось взять с собой какую-нибудь ее вещь, и он схватил маленькую книжечку в кожаном переплете, лежавшую на столе. Это было Евангелие. Он положил книгу в карман и, выходя из холла, взял со стула, куда их положил Томас, свои пальто и шляпу. В холле никого не было. Томас вернулся к себе в кухню. В углу медленно тикали большие напольные часы. Было без пяти девять. Оставалось еще два часа до того времени, когда лоцман должен прибыть на пароход. Джонни снова открыл дверь и стоял, глядя на пустынную улицу. В Слэйне были и другие места, где он может забыть эту ужасную каюту на принцессе Виктории. Ярлыки на чемоданах «Капитан Джон Бродрик» — место назначения Лондон, в которых было что-то неотвратимое. Из-за угла потянуло ветерком, и дверь со стуком захлопнулась. «Прощай, Слейн. Прощай, родные края!» Джонни засмеялся, снова вспомнив письмо тёте Элизы и, подняв воротник пальто и надвинув на глаза шляпу, зашагал по улице в сторону города. Именно туда, в Истгроув, явилась полиция два дня спустя. Они пришли в то время, когда Генри и Кэтрин завтракали, и инспектор попросил разрешения поговорить с мистером Бродриком наедине. Генри сразу же вышел в холл, оставив Кэтрин в гостиной. «Вы, как я полагаю, сэр, являетесь родственником капитана Бродрика?» — спросил инспектор. «Я его брат», — ответил Генри. «Что-нибудь случилось?» Инспектор объяснил ему в двух словах, в чем дело. Генри тут же вышел из дома вместе с ним. Какие они были узкие... Темные, неприглядные эти улочки Слейна, по которым вел его инспектор. Какие дешевые, кричащие занавески на окнах. В холле их встретила испуганная женщина. «Я тут ни при чем», — начала она, увидев Генри. «В моем доме никогда не случалось ничего подобного. Вам это известно, мистер Суини. Вы не имеете права впутывать меня в это дело». У нее был пронзительный, визгливый голос. Инспектор велел ей замолчать. Он провел Генри наверх в одну из спален второго этажа и, вынув из кармана ключ, отпер дверь. В комнате царил беспорядок. В одном углу валялись сапоги Джонни, в другом его одежда. Посредине комнаты стояло несколько полупустых бутылок виски, аккуратно поставленных одна на другую. А на горлышке самой верхней красовалась женская шелковая подвязка красного цвета. Джонни лежал на кровати полуодетый. На его мертвом лице застыло выражение покоя, которого никогда не было при жизни. Мрачное, угрюмое выражение исчезло без следа. Глаза были закрыты, словно во сне, а густые темные волосы взъерошены, словно у маленького мальчика. В одной руке он сжимал пустую бутылку, в другой — Евангелие.